В посольстве нас встретил советник по культуре Валентин Вдовин. Говорят, что нас должны принять неплохо, так как здесь Маяковского любят, знают. Много русских эмигрантов с любопытством относятся к названию нашего коллектива Театр сатиры. Хотят услышать и увидеть, как это советские в капиталистической стране будут заниматься самокритикой. Здесь всегда высоко котировались наши русские: цирк, балет, певцы и певицы, драматические театры. Французы уже не мыслят проводить театральную весну, традиционный смотр театров всего мира без советского коллектива. Но театр сатиры это ново. Бегло осматриваем роскошный старинный дворец графа Эстре. в котором размещается посольство. Кстати, в этом дворце и раньше находилась резиденция царских послов. Так что это древняя русская земля. Покидаем русскую землю, садимся в автобусы, прибываем на бульвар Рошешואר, в отель Карлтон. Посол во Франции распорядился поселить нас в этой гостинице, и что самое неожиданное, она находится совсем рядом с площадью Пигаль. которые нас пугали в течение месяца на московских инструктажах. На недоуменный вопрос одного из наших водящих руками: "Как же так?" а нам в Москве получили исчерпывающий ответ посла. "Да не слушайте вы дураков. Ходите куда хотите. Чувствуйте себя как дома. Никаких тут провокаций не бывает. И если и будут то никакие инструктажи их не остановят. Водящий руками наверняка подал куда надо сигнал в порядке патриотизма и бдительности. Наверняка доказать не могу, но убеждён в этом. На меня несколько томов Клаус и доносов сотворено. Знаю эту механику и авторов чую, как на воз у горовника. Мы с артистом Олегом Солюсом поселены в номере на две персоны с ванной, который стоит 52 франка, что очень дорого. Это стоимость 52 л столового вина. Но, как оказалось, ничего из себя не представляет. А в наших московских гостиницах, самых захудалых, таких сереньких номеров немного. Ключи от номера нам не вручили, он потерян. Открыли дверь запасным, сказали, что через 10 минут придёт слесарь и заменит замок. Чемоданы оказались на месте, намного раньше нас и ждали нас в холле отеля. Наш номер комната 1516 квадратных метров, запущенная С грязными потолками, с очень неприятными металлическими кроватями, подметь, на которых явные следы или бывшего или постоянного присутствия клопов, с неудобно расставленными двумя столиками, с ванной, безуборной, она в коридоре. Вода горячая и холодная, но подаётся через устройство, благодаря которому лишний литр воды не сможешь использовать. краны с ограничителями. Нажмёшь льётся. Отпустишь нет. Как в вагоне поезда. Освещение скудное. Шкаф старенький и очень неопрятный. Окно. На шумный парижский бульвар, Рошешвар. Видим передвижной кукольный театр, массу зрителей, детей. с папами и мамами по выдыря с дриссированным медведем животное в прекрасном мужском костюме и со шляпой на голове вытворяло разного рода штуки клинделя потешая рот людской как оказалось на нашем бульваре Рошешואר недалеко от гостиницы большой постоянный цирк Медрано через 10 минут появился слесарь имбазантный старец лет 80 величавая барская походка чуть трясущаяся голова красивые седые волосы с ровно проложенным пробором на пальце дорогой перстень глаза слезливые собачьи бульдожьи с нависшими над ними мешочками фартук из нейлона в руке чемоданчик из слюды Все инструменты видны на просвет. Bonjour monsieur. Французским не владею, поэтому жестами и мимикой даю понять, что я, доскать, не бунжур и не франсэ. За границей у меня да и у многих срабатывает странный рефлекс. Почему-то кажется, что если ты на своём языке что-то произнесёшь внятно и грамотно, тебя не поймут. А вот если исказишь как можно сильнее родные слова, поймут прекрасно. Рефлекс сработал. Москал. Стерец протянул мне чуть дрожащую руку и на чистейшем русском языке ответил: "Но так вы сразу и сказали. Борис Михайлович из Тамбова". Объяснилась. Что Борис У Михалчу 86 лет, что он сын тамбовского купца, не принявшего революцию и уехавшего со своей семьёй во Францию. И вот Борис Михалч доживает свой век в Париже, но русский язык звучит в семье постоянно, и дети, и внуки, и правнуки все на русском говорят. Россию любят щи едят, ругательство знают, песни поют. Объяснил нам, когда открыт доступ в Лувр, в какое время дня лучше подняться на Эйфелеву башню, где находится дом инвалидов, в котором покоится прах Наполеона. Рассказал, что саркофаг императора расположен как бы в открытым полуподвальным помещением для того, чтобы каждый, разглядывающий его, вынужден был склонить голову и тем самым хочешь не хочешь поклониться ему. Что в доме инвалидов находятся гробницы всех маршалов Наполеона и его сына. Сказал, что преклонение перед Наполеоном не очень логично, так как для Франции он ничего хорошего не сделал, даже наоборот. Ведь к концу своего правления уменьшил её владения и вообще мог бы и не стать французом. Вот так-то. Ведь он уроженец Корсики, а присоединение острова к Франции создавалось тогда, когда Наполеону было уже 2 года. Родиться б ему на 2 года раньше и объяснил, на каком автобусе удобнее ехать в Версаль, Я угостил его нашим национальным напитком крабами, в то время ещё доступными нашему брату. Вы не понимаете, кого угощаете. Вы господин, а я лакей. Вы господин, а я лакей, растроганно бормотал старец. Небольшую посудинку мы втроём всё же продегустировали. Я подарил ему маленькую пластинку русских песен и альбом с видами Москвы. Борис Михайлович совсем расстрогался, щёчки у него раскраснелись, и вдруг он заплакал как ребёнок. Как ребёнок. Кулаками вытирал слёзы, и мокрый нос: "Я скучаю по России". Но Проситься обратно поздно, я уже французу узялся. Спасибо за угощение. Дай вам Бог здоровья. На ваш спектакль я не пойду, сердце не выдержит. Всё ж уговорили его. Он пришёл на клопа Маяковского и проплакав весь спектакль слёг. Сдало сердце. увидели мы его только в день отъезда он очень похудел за 2 недели а слаб был очень бледен и всё приговаривал там бову поклонитесь там бову поклонитесь и пожимая нам руки почему-то пардон и мерси очеловечиваем наш номер устраиваемся раскладываем пожитки и Конечно, на улицу. Кафе-бистро страшно манят, особенно разнообразными прохладительными напитками. Бокал меньше нашего гранёного стакана минеральной воды стоит дороже бокала сухого вина или бокала сока, дороже пива, лимонада и кока-колы. Афиш наших нет. Билеты идут туго. Страшная тревога по поводу того, что в ГДР и Польше почему-то задержали идущие транзитом наши декорации. 20 июня может сорваться первое представление. Директор французской фирмы перевозок просит наше посольство сделать всё возможное, чтобы протолкнуть декорации на территорию Франции, где он обещает доставить их в срок любым путём, хоть на автомашинах. Вечером все свободны. Разбредаемся кто куда. Мы с Солюсом попадаем в театр Одеон, которым руководит Жан-Луи Баро. Смотрели оперу Буф аптекарь, диалоги Гольдони, музыка Гуно, действие происходит в XVI веке. Актёры разговаривают, поют, танцуют, но в то же время и не говорят, и не поют, и не танцуют. так как разговаривают неорганично, манерно, поют всредне и танцуют плохо. Всё это вместе создаёт впечатление не очень профессионального зрелища, кстати, весьма холодно принимавшегося самими французами. Высидеть второе действие не хватило мужества не только у нас. Вернулись домой на метро. Станция недалеко от отеля. Всем нам строго-настрого велено являться в гостиницу не позднее полуночи. Мы приехали после спектакля раньше контрольного времени и встретили при входе в отель похвалившего нас за дисциплинированность товарища из. Во всех поездках за границу всех и везде сопровождал такой дядя. Обращаясь к дяде Я бывший офицер. Воевал. Я должен смотреть ночной Париж. Обязан. Нет, нет. Не перечьте мне. Что хотите, делайте со мной, но я буду ходить по ночному Парижу. Я никуда не уйду, не бойтесь. Ну, смотри, вестник. Я тебе скидку делаю, ты фронтовик, но алчок. Понял? А я не один. Мы в номере с Олегом, заслуженным артистом. Он мой коллега, товарищ. Без него бродить по ночному Парижу неловко. Свинство. Ну, смотри. Всё на твоей совести отвечать тебе. Когда пойдёте? Сейчас. Когда вернётесь? Не знаю. Ну, естественно, утром. Так не пойдёт. Давайте договоримся, чтобы точно в 6:00 утра. Мы вернулись в 5:50 утра. Дядя Из ждал нас и бросил одобрительное: "Молодцы". На вторую ночь опять отпустил. Утром снова встретил. На третье утро его не было, спал. Поверил в нас, успокоился. Оказался нормальный человек. "За обедом, как-то сказал мне, обратно полетим". Я к тебе подсяду, расскажешь, что видел. Ладно, интересно, не бойсь. Вспомнил рассказ вахтанговцев о том, как в зарубежных гастролях их родной полковник из, будучи после обильного банкета в гражданском костюме, сделал одному из ведущих артистов замечание: "О, -о, -о вы не в форме!" На что артист ответил: Да и вы тоже. Итак, мы отпущены и попадаем в объятия нашего легкомысленного района площади Пигаль. Юмор помогает ясно и чётко осознать трагические или смехотворные условия человеческого существования. Эжен и Юнеска